Сумку сначала закинул в багажник, подумал и открыл, заглянул внутрь. Тут все по-честному. Четыре цинка, ну и подствольники, явно со склада, в полном комплекте, с двойными сумками для десятка вогов каждая, и сами покоятся в сумках. Открыл одну, заглянул, все на месте. Только пушечное сало надо отмыть будет. Спасибо зятю этому самому, вроде и злодей, а вроде и людские понятия не забыл. Или он Бурковских за что-то сильно не любит. Как бы там ни было, он меня просто спас без всяких прочих. Ладно, в пламени я в безопасности, скорее всего. С Пантелеевым непоняток не осталось с его слов. А вот то, что они сумеют разведать, что я отсюда, вопрос времени, как мне кажется. Может и паранойя, но умеренная. В самый раз такая. Там в службе безопасности следаков бывших куча, насколько я помню. А это значит, что искать людей они умеют. Я тронул форанера с места и покатил обратно к гостинице. И попутно меня осенила мысль, цель этих поисков все же не я. Я им сто лет не нужен сам по себе. Нет, приятно, конечно, уничтожить последнего свидетеля, довольно да уже это не стиль Бурко. Что касается нашего олигарха, то я всегда полагал, что он на нормальные человеческие реакции не способен, а лишь на голый прагматизм. Им нужны контейнеры. Они же сидят не только в своем центре, но и на фармацевтической фабрике. Я помню разговоры про нее, она только отстроена. И вообще говорили, что Бурко думал перенести туда все исследовательские программы. Даже гостиницу отличную для специалистов отстроил. Говорили, сам я там не был. И что из этого? А то, что там должна быть отличная лаборатория и специалисты. И если они не смогут сделать вакцину, то тогда уже никто не сможет. Казалось бы, а почему и нет? Какая разница? Где ее сделают? В Шишнашке, Пламени или в центре у Бурко? А разница большая господина Бурко просчитать несложно. Он эту вакцину так внедрит, что весь уцелевший мир ему должен окажется. Такие люди пальцем не шевелят бесплатно. Да и для меня это все же проблема. Появится лишний искус вычеркнуть меня из списков уцелевших. И все же для работы над вакциной нужен исходник. Тот самый, что в оранжевых контейнерах. И если я этот самый исходник отвезу еще и в шишнашку, я точно исключу элемент корости из изобретения вакцины. Разве что минимальной останется, эксклюзива не будет. И тогда я могу считать, что и моя совесть чем-то спокойна, и никто не будет заниматься вымогательством у того, что осталось от этого мира. В общем, шишнашка однозначно. Когда? А это мы сейчас посовещаемся в спортзале. А Бурко я материал не дам. Нехрен. Не заслужил. Пусть другие этот мир спасают, он свое уже сделал». Сергей Крамцов, 24 апреля, вторник утро. Вчерашний день мы взяли на подготовку к выезду и окончательную доработку плана. Может, особого смысла и не было, мы даже изначально собирались двинуть вчера, да Пантелеев словно подбил к такой задержке, выдав разрешение на пользование учебным городком его подсолнухов. А у меня был великий соблазн заранее отработать вход в здание через окна по лестницам, как мы, собственно говоря, и собирались входить в библиотеку. Чтобы все по шагам, подъехать, выбить стекла, приставить лестницы и быстро забраться, страхуя друг друга. А транспорт должен будет сразу отвалить и двигаться в сторону театрального проезда, где и ждать команды на эвакуацию. Вроде и сложного ничего в идее не было, убили часа четыре на это упражнение. Тут и сектора обстрела надо было правильно разобрать и двигаться таким образом, чтобы друг другу на прицел не попадать. И светозвуковые забрасывать в окна так, чтобы и летели подальше, и обратно на голову не падали. Все, казалось бы, мелочи, а проблемки на каждом шагу. Ни у кого из нас такого опыта специфического не было, это скорее к СОБРам относится и всяким группам захвата, так что приходилось сочинять на ходу. Еще непривычным элементом были мотоциклетные куртки, которые мы натянули на себя. Удобных в повседневном ношении одежды их назвать сложно. Плотные, крепкие, приклад в плечевую защиту упирать неудобно, и оружие непривычно смещается из-за этого но постепенно приспособились. А без них в здание лезть не надо, все же защита и неплохая. Под конец занятий с проблемами в основном справились, хотя в процессе подготовки Большой даже умудрился столкнуть меня с крыши садка. Хорошо, что снизу песок был, мягко падать. Когда занятия закончили и собирали имущество, чтобы выдвигаться в сторону столовой, к учебным полям подъехал «Жигуль-четверка» с кузовом. В кабине сидели два мужика, а в кузове лежал Теодолит. И за ним потрепанная нива, из которой выбрались двое, причем одного я сразу узнал. Олигарх Баранов. Я отпустил всю группу, потребовав оставить мне УАЗ, и пошел поздороваться. К моему удивлению, он меня тоже узнал, причем сразу. Остановились-то они в паре десятков метров от нас. «Здорово, боец!» — поприветствовал он меня, протягивая руку. «Живой пока? Ну, молодец! Как жизнь?» «Да помаленьку, вашими молитвами!» — ответил я, пожимая крепкую ладонь. «А вы как здесь?» Известно как, ножками усмехнулся он. Колесами, если совсем точным быть. А если конкретно, то в городе житья не стало. Ошиблись мы тогда, решив там окопаться, морфы замучили. Их много? Много. Не толпы, разумеется, но чтобы раз в час наблюдения не заметила хоть одну такую дрянь поблизости, не бывало. Два человека у нас еще погибло с тех пор, наблюдатели на балконе. Тварь сумела забраться через крышу соседнего дома и прыгнула сверху. Из троих один живой. Плохо как, вздохнул я. А я как раз завтра с рейдом на Кузнецкий мост собираюсь. Аккуратней, сказал Баранов. Не думаю, что сразу кинутся, но на людей в городе они охотятся целенаправленно. Нам показалось, что они скопились вокруг нашего дома постепенно, пришли из других мест. В осаду вроде как взяли. Охотились вполне целенаправленно, да и мертвяки в городе совсем поумнели. Видели уже и с палками их, и с камнями, и в засаде сидящих всяких. «Серьезно?» — довольно глупо переспросил я. «Нет, шучу», — буркнул Баранов. «Мне, понимаешь, делать было нехрен сейчас, вот и подумал, что остановлю парня и буду ему юмор шутить». «Каков вопрос, таков и ответ, как говорится». «А вообще мы чуток отвыкли от дел мертвячих, все больше в других местах функционировали последнее время, скорее людей опасаясь, нежели мертвяков, вот и отстали от жизни». «А Баранов все это время в самом центре города сидел, имел возможность наблюдать». Кстати, спросить хотел, вдруг вспомнил я. «А здание на маяковке напротив памятника, не знаете, что за люди сидят?» «ОМОН», — ответил он. «Ну и с ними МЧС и еще разные. У них там вроде перевалочной спасательной базы. В городе до сих пор людей находят. Мы с ними все время на связи были. Если что, можешь у них укрыться, не откажут». «Еще живые люди остаются», — поразился я. «Верно», — кивнул Баранов. «Я бы тоже не поверил, если бы кто сказал. Но даже к нам выходили». Пять человек к нам прорвались, с нами сюда приехали. И еще двое почти добежали, но их Морф убил прямо у наших на глазах. И как они выживали? Две компании было, взялся он рассказывать. Одни в свечке на Новом Арбате застряли, там буфет был, и они в нем закрылись, так что еда и вода у них были. Потом выбрались через окно и сумели открытую машину завести. Был у них толковый парень. А потом оказалось, что там бензина на нуле, бак кем-то пробит. Но тут нас заметили, как раз до ворот дотянули, тем и спаслись. А вторые, семейная пара, пешком прибежали. Они, оказывается, прямо в здании напротив прятались. А чем питались, заинтересовался я. Везением, ответил Баранов. У них праздник ожидался, годовщина свадьбы. Гостей назвали целую толпу, ну и продуктами затарились. А тут всех и накрыло. Гости не пришли, а им почти на месяц запасов хватило. Нас видели, оказывается, да почему-то подходить боялись. Потом мертвецов на улице столько стало, что не сунешься, и только сейчас прорвались. А мертвяки и морфы что делали, пока они бежали? Морфы как-то проспали их на этот раз, и мертвецы за ними следом ломились. На шум проснулись, похоже, ответил Баранов. А просто шуметь и проснувшихся отстреливать не пробовали, поинтересовался я. Поумнели они, с легкой издевкой ответил собеседник. Прошлым живешь. Они сперва смотрят, а уж потом действуют. Мы вот постреливали время от времени, и на выстрелы они шли, а потом перестали, запомнили, что добычи нет. А тела своих всегда оттаскивали за углы. Выбегут, схватят и волокут. В башку на таком расстоянии запросто не попадешь, а в другое место им без разницы. Во как поразился я. Вот так, в тон не ответил Баранов. По нашим прикидкам на уровень обезьян они выходят постепенно, так что вы там поаккуратней. А сейчас, извини, работать надо». Я тут теперь чуть не заглавного инженера по всем местным стройкам. «Спасибо», — ответил я. На этом мы попрощались, а я пошел к машине, пребывая в несколько озадаченном состоянии. Не то чтобы я не предполагал такого, тенденция к поумнению мертвяков была заметна давно, можно сказать, невооруженным глазом, но чтобы так быстро и так комплексно. Кстати, о хоккейными шлемами мы так и не разжились, хоть и планировали. Это мне при упоминании камней и палок в мертвых руках вспомнилось. Как-то не хочется получить трубой по темечку. А теперь уже и не до шлемов. Хотя Пантелеев нам на что? Неужели не жалится и не выдаст хотя бы четыре шлема на тех, кто в здание лезет? Остальные, может, и обойдутся, а боевой группе точно не помешает. Схватившись за рацию, начал вызывать подполковника, но был послан куда подальше до вечера. Тот был занят и говорить о моих нуждах не мог. Правда, и я твердо решил, что хотя бы четыре шлема выбью, у них точно есть. Потом ничего не было интересного. Обедали, до да спортзал с копом ходили, где я подворочение железа рассказал обо всех новых угрозах, о каких от Баранова услышал. А уже часам к восьми вечера удалось поговорить с Пантелеевым, который дал команду на склад выдать нам три шлема БШЗ, который маска 4. Запомнил, что один выдали раньше. Но если удачно съездим, то я с пламени шлема взбройниками на всю группу стрясу. Я только теперь разглядел, что этого добра у них на складе целая куча. А то экономят на нас, понимаешь. В общем, на этом вчерашний день и закончился. А сегодня с рассветом уже привычно мы подъехали к КПП. Уазик, буханка и садок. Все как и планировали. Все были слегка не выспавшиеся, но сосредоточенные и немного нервные. Лезть в мертвый город было страшновато. Вроде уже и привычно даже в какой-то степени. И все равно мандраж по полной программе. Да еще и утро такое. Прохладное, темное, ветреное. Действующее на настроение Проверились, досмотрелись И выехали на уже привычный маршрут В сторону города Из всего интересного, что по пути заметили Оживилось немного движения К моему большому удивлению Я полагал, что избежавшие гибели Люди замкнутся в своих анклавах Вроде как ощутить безопасность Дух перевести А получается, что многие уже перевели Впервые я ехал не в головном уазе А в садке на сиденье Рядом с водителем, то есть со шмелем Грузовик в этом походе у нас главнее всего, поэтому только Мишке его и доверили. А ехать в нем, кстати, мне понравилось. Это не в продуваемом всеми ветрами козлике. Солидно, со всех сторон закрыто. Да еще сзади, за спиной, целый дом, в который теперь проход свободный. Народ там сейчас чай пьет, разливая его из термоса. Прямо на пикник собрались. А Вика даже улеглась на полки, закинув руку за голову. У нее в ногах сидела Маша, машинально поглаживающая полимерная ложа своей мосинки. По плавности хода садок не сильно отличался от шишиги. Тоже тот еще прыгун, но все лучше, чем легкий УАЗик. И сидеть не в пример удобней. У меня в ГАЗ-66 всегда колени в приборную доску упираются. Буханка тоже катила в колонне бодро. Мне хорошо было ее видно во второе дополнительное зеркало. Выглядит этот маленький автобус со всеми новыми наворотами грозно и брутально. Еще мне хорошо была видна Ксения, сидящая в нем справа и опиравшая автомат на кожух двигателя. В самом городе мародеров не видно, но думаю, что это из-за того, что еще рано, мы ни свет ни заря выехали. Чуть попозже должны подтянуться. В городе еще есть что брать. Похоже, что центры и основные торговые точки пощипали и даже почистили, но осталось еще прорва всего, от магазинов до складов. В разведанные нами при известных обстоятельствах Бирюлёва до сих пор мародёрские команды из пламени каждый день ездят. И конца краю вывозу всего полезного не предвидится. ОМОНовская база на Маяковке продолжала работать. Мы увидели, как от неё отъехал белый внедорожник с оранжевой полосой и эмблемами МЧС на дверях. В окне верхнего этажа увидели оборудованную огневую точку с пулемётом. А в соседнем виднелся снайпер. Я глянул на них и попутно осенился некой идеей не показавшейся маразматической, особенно после вчерашнего разговора с Барановым. «Колонна, стой!» — скомандовал я. «Внимание по сторонам!» А затем обратился к Мишке. «Шмель, давай малым ходом к стене поближе, поговорить надо!» Скомандовав, перебрался в кунг, сразу откинув вниз лесенку люка и вскарабкавшись по ней. И сразу наткнулся взглядом на направленные на меня сверху стволы и изобразил им радостно идиотическую улыбу до ушей. «Мир вам, люди добрые!» — крикнул я. «И тебе того же!» — сдержанно ответил высунувшийся в окно худой мужик в городском камуфляже и разгрузке, на которой сумок с магазинами было больше, чем места под них. «Я тут с вопросом к вам!» — продолжил я беседу. «По рекомендации мужиков, что на Малой Никитской раньше сидели, да откочевали оттуда. В курсе?» «Ага!» — кивнул тот. «Общались с такими, даже в гости заскакивали. А что хотели?» «У нас тут гуманитарная мародерка намечается», — сказал я, — «но в стремном месте». «Гуманитарная-то это — уточнил худой. «Диски с полезной людям информацией», — добавил я патетики. «Не коммерческая вроде как, а всякая научная полезность». «Ага», — снова кивнул мужик в окне, вроде даже одобрительно. «И что за место?» «Техническая библиотека на Кузнецком мосту, точнее ее задворки, Пушечная улица». Он почесал затылки и в третий раз выдал свое «ага». Потом спросил, «И чем помочь можем?» «Мы вроде подготовились», — я обвел рукой наш сбившийся в плотную колонну транспорт. «Но мало ли что. Хотим с вами связь наладить. Нам сказали, что у вас здесь вроде перевалки спасательные, так?» «Не совсем, но в общем и целом верно», — ответил худой. «У нас БТР есть, можем подскочить, в случае с чего. Только скажи нам, с этого чего полезного обломится?» Вопрос меня озадачил, но ответил я честно. Не знаю. Техническая библиотека, книжки всякие. Нужно что? Не, книжка у меня уже есть, хохотнул он. Так как караул кричать будешь? У нас 159-я есть, сразу перешел я к делу. Свяжемся? Богатые. У нас тут 107-я, если БТР не учитывать, усмехнулся ОМОНовец. Вообще должны попробую организовать, кто там у тебя на получении связи. Связь установили, в общем. 159-я стояла у нас в буханке, оборудованной под КШМ. И при ней дежурила Аня, честно принявшая на себя должность радиста Неофита, и с обязанностями своими справлявшаяся легко. Вот и сейчас связь появилась сразу. Признаться, мысль о том, что сестренок надо приставить к радиосвязи, пришла мне в голову удачно. Теперь есть легальная возможность держать их все больше в тылу, да еще обеих в одной машине, под защитой влюбленного до беспамятства в Ксению Пашке. Большой, еще когда я эту идею ему по секрету высказал, одобрил ее совсем пылом и тут же взялся за обучение. Матчасть девушки осваивали. Разве что комплекции для бега с рацией не очень годились. Даже спортивная Аня. 159-я не так, чтобы легкая, это не северок. Зато получился отдельный экипаж штабной машины, которому рваться в бой вроде как по должности не положено. Дальше пошли знакомым по разведывательному выезду маршрутом, медленно, осторожно, почти что крадучись, если это слово к машинам применимо. Продолжало слегка мандражить, пыльный и серый пейзаж вокруг навевал тоску. Казалось, что Москву присыпало пеплом и могильным прахом. Мертвяков не убавилось, не прибавилось с прошлого выезда. А еще на садовке, как раз перед витриной магазина, из которого мы воровали мотоциклетные куртки, пристроился человеческий морф, обгрызавший длинными и острыми зубами куски гнилого мяса с трупа собаки. «Стрельнусь», — предложила Маша, увидев его через бойницу в стенке Кунга. «Не надо», — покачал я головой. «Для города особой пользы не будет, а внимания привлечем. И ОМОНовцы рядом, к ним может сунуться. У них все окна, кроме бойниц, уже заделаны. Дадут мало не покажется», — высказался Шмель. «Они там давно сидят, как я понимаю, к обороне приготовились». Дальше снова ехали молча, и на подъезде к объекту начали натягивать шлемы, разбирать дробовики. «Две сайги, два вепря». Именно их мы планировали за основные стволы при проходе через помещение. Как уже много раз убеждался, в тесноте ружье посерьезнее автомата будет. Да и рикошетов с пробитием перегородок опасаться меньше придется. Но автоматы тоже брали, складывая приклады и закидывая их за спину, и минимум по шесть магазинов на каждой. Мало ли, как дело повернется. «Проверка связи в группе», — скомандовал я, включая рацию на плече разгрузки. Связь держалась. И на стационарный Кен вот тоже выход был. Аня проверила каждого из нас поочередно, с этой стороны вроде бы тоже прикрылись. Готовимся к выходу. Наша маленькая колонна уже сворачивалась неглинной на пушечную, головной оазик выдвинулся вперед и сидящий за пулеметом Сергеич обшаривал стволом своей машинки, окна и крыши окружающих домов. Садок затормозил, затем начал быстро сдавать задом в длинный проезд между двумя домами. Эхо тарахтящего дизеля отразилось от близко стоящих стен, заметавшей споловшившейся курицей, заставив желудок пугливо сжаться в холодный ком. «Вот сейчас набегут, шумим, словно на обед, приглашаем, в висячий рельс колотим». Грузовик уперся мощным силовым бампером в БМВ, стоящий вдоль стены, с уже почти непрозрачными от пыли стеклами. Заскрежетал металл, машина сдвинулась и поползла назад, упираясь, в свою очередь, в следующую, а та еще в одну. «Стой, готово!» — крикнул я Мишке, затем скомандовал остальным. «Пошли!» «Вижу морфа на крыше здания, в конце улицы!» — послышался в рации голос Сергеича. «Контролируй!» — откликнулся я, взбираясь по лесенке на крышу Кунга. «Хорошо, что люк сделали большой, можно со всей снарягой выбраться!» Две штурмовые алюминиевые лесенки лежали по обеим сторонам от него, вытянувшись вдоль крыши. Схватили их, установили, зацепив длиннющими самодельными клювами за подоконник широкого окна — пробив стекла, осыпающиеся со звоном, затем схватились за дробовики. Еще вчера решили, что шума и так достаточно будет. В городе мертвая тишина, так что есть смысл выбить все стекла дробью, чтобы уже лезть без проблем, не боясь изрезаться. Захлопали выстрелы ружья, громкие, как из гаубиц, словно кувалдами ударили по ушам. Снова водопадом посыпалось звенящее стекло, но уже через секунду мы с Лехой вскарабкались наверх лесенок, И разом метнули светошумовые гранаты в помещение. Некогда высматривать, не схоронилась ли там какая-нибудь тварь. Грохнуло, сверкнуло, и через секунду мы уже были внутри, встав бок о бок и направив стволы ружей в разные стороны. Не зря вчера вход отрабатывали. Но в большой комнате с белыми стенами и двумя рядами офисных столов никого не было. Следом за нами в нее ввалились Вика с Большим. И они, как и отрабатывались, норовисто втащили за собой легкие лесенки. Не хотелось бы, но могут пригодиться, вдруг придется самим сваливать через какое-то окно. А их можно еще и соединить, сделав из двух коротких одну длинную. «Колонни выдвинутся на рубеж ожидания», — скомандовал я, подразумевая, что делать им тут уже нефиг, и пусть катятся на Лубянку, откуда и начнется их процесс подвижного ожидания. Садок снизу рыкнул дизелем и выкатился из проулка, вскоре шум моторов затих. Мы с места не двигались, прислушивались и, главное, принюхивались. Пахло канализацией, спертым воздухом и совсем немного мертвечиной. Но такой запах могло нести и с улицы, так что не показатель. «Большой сигналки, скомандовал я. «Ага», — кивнул он, вытаскивая из сумки два изделия хитрой конструкции, состоящих из тонкого нейлонового шнура и палки сигнальной мины СМ, от которой этот шнур явился. Энергично взявшись за дело, Большой обмотал шнуром открытые рамы окон, из-за чего мины повисли сухой в центре получившейся паутины, как добыча паука. Зато никто не сможет махнуть снаружи внутрь здания, не сорвав чеку мува, и тогда отчаянно засвистит свистулька, встроенная в металлический тубус. А когда свист закончится, а он такой, что мало никому не покажется, слышно издалека, мина отстрелит поочередно штук пятнадцать звездок. Думаю, что такой сигнал мы услышим в любой части здания. А звездки, пожалуй, могут и напугать непривычную тварь. Или нет? «К чему это все?» Потому что морфов мы уже видели сегодня. А еще наблюдали, как ловко они умеют лазить по стенам. Как бы такая тварь с улицы следом за нами не махнула. Большой, дальше по коридору налево, спросил я. Именно кивнул он, прижимая к плечу обрезиненный приклад вепря. Все готовы? Оказалось, что все, и мы пошли. Первая же дверь из этой комнаты оказалась заперта. К счастью, прочностью она не отличалась. Достаточно было шарахнуть по ней ногой, благо открывалась она наружу. Она грохнула о стену, распахнувшись настежь, а мы дружно вывалились в темный коридор, включив фонари и ощетинившись стволами. Мертвяками пахло сильнее, что никому не понравилось. Но в самом коридоре было пусто. Вика клин под дверь. «Есть!» вполне по -уставному», — вполне по-уставному, ответила она, опускаясь на колено. Деревянный клинышек, вбитый под закрытую дверь, застопорил ее. Это наша дополнительная предосторожность от преследования. На позиции послышался доклад Сергеича по радио. «Обстановка спокойная, угроз не наблюдаем». «Принял, ждите». «Связь, кстати, так себе, может и вообще пропасть, потому что экранов и стен хватает». «Ладно, надо двигать». «Леха, Вика, прикрываете, тихо сказал я и, вскинув ружье, пошел в сторону лестницы, видневшейся в конце коридора. «Самая мерзкая – дверь с двух сторон. Мы же в офисе, не где-нибудь, а темнота при этом полная». Лишь через пару приоткрытых дверей пучки тусклых лучей вываливаются, рассекая темноту. Ну и наши фонари, что под стволами, забегали лучами по стенам, замельтешили желтыми пятнами. Слушать и нюхать, слушать и нюхать. Даже нюхать больше. Спящего мертвяка не услышишь, гадину такую. Хотя со своим шумом мы уже должны были их всех разбудить. Но откуда-то все же пахнет, верно? Мы люди уже опытные, не перепутаем с каким другим дерьмом. На всю жизнь вперед, сколько бы ее не осталось, нанюхались. Опять же выбор. Пытаться открывать двери, чтобы свет появился, или наоборот, сразу заклинивать, чтобы оттуда ничего не выскочило. Заранее думали и так ни до чего не додумались, решили, что по обстановке. А что у нас за обстановка? А хрен ее знает. Обстановка как обстановка. Темно так? Страшновато. Все время кажется, что на голову что-то свалится. Не знаю почему, дурацкое чувство.